Глава тридцать четвертая Теперь Фрэнк находился в камере с мягкими стенами, где-то в глубине клиники. Стены и пол были обиты грубой, толстой материей. Это было все равно, что оказаться внутри огромного душного матраса. На ткани виднелись отвратительные пятна, в комнате стоял слабый запах дезинфицирующего средства и рвоты. Фрэнк отключился после того, как спрыгнул с кресла. А когда пришел в себя, оказалось, что он лежит на полу тихой палаты. Шея ужасно болела, санитары держали его за руки и за ноги. «Я все еще здесь», — с горечью подумал он и не стал сопротивляться, когда его запеленали в смирительную рубашку и потащили прочь. Ноги его волочились по полу, пациенты оборачивались и глядели ему вслед». В обитой матами комнате с Фрэнка сняли смирительную рубашку, но предупредили, что ему предстоит пробыть тут какое-то время, и если он будет буйствовать, его снова спеленают. Пару раз заходил доктор Уилсон. Вид у него был разочарованный, точно Фрэнк его подвел и раздраженный. «Я-то считал, что вам стало лучше», — с упреком сказал он. «Что такого плохого случилось? От чего вы захотели оборвать свою жизнь?» Фрэнк заметил, что доктор Уилсон смотрит настороженно, что его обращение переменилось. А еще, как неудивительно, он испытывал страх. Фрэнк предположил, что Уилсон сопоставил попытку самоубийства с визитом двух старых друзей и полиции. Он уже решил, что ему осталось одно средство защиты — ничего не говорить, хранить полное молчание. Он отвел взгляд. Не исключено, что доктор Уилсон заодно с ними. «Вы останетесь здесь до тех пор, пока не заговорите, Фрэнк», — сказал Уилсон. В тот миг Фрэнк готов был пойти на уступки, сделать все необходимое, чтобы вырваться из камеры. Но понимал, что даже если его освободят из мягкой комнаты, то все равно будут следить, а значит, предпринять новую попытку самоубийства будет нелегко» но он обязательно ее предпримет, при первой же возможности». Уилсон посмотрел на пластмассовую чашку с ледяной водой, стоящую на подносе на полу. «Старайтесь больше пить», — посоветовал он. «Помогает от сухости в горле». Фрэнк тупо посмотрел на него, находя какое-то извращенное удовольствие в отказе повиноваться. Все это время его держали на удвоенной дозе ларгактила. Прошло несколько дней. Еду приносили на подносе, а если Фрэнку хотелось в туалет, приходилось стучать в дверь и дожидаться ответа. Доставлявшие еду санитары следили, чтобы он принимал таблетки. Но как уже было с меньшей дозой, Фрэнк обнаружил, что между окончанием действия одной порции и началом действия другой есть короткий промежуток времени, когда осознание остается ясным. Слишком ясным. Перед его мысленным взором начинали мелькать полные невыносимого ужаса картины. Но было безопаснее и разумнее располагать трезвым рассудком хотя бы в течение недолгого времени. Наряду с молчанием это было единственным доступным ему оружием, и он намеревался пользоваться им так долго, как сможет. Тем вечером еду принес Бен. Фрэнк лежал на полу мягкой камеры, пристроив голову на выданную ему подушку. И дремал. Дверь открылась с металлическим скрипом, и вошел Бен, держа поднос на одной руке. Он смотрел на пациента несколько иначе, чем раньше. Острый, расчетливый взгляд. Но улыбка осталась такой же радушной. «Открываем глазки, Фрэнк! Встаем! Время ужинать!» Фрэнк сел. Он хотел спросить, сколько времени, но не стал. Это означало бы, что он заговорил. «Бен — участник заговора, иначе никак, ведь это он привел сюда Дэвида. Часы у Фрэнка отобрали, окон в камере не было, и определить время суток, не считая приемов пищи, можно было лишь благодаря тому обстоятельству, что ночью, скрытый за железной решеткой, светильник немного приглушали. Ужин в больнице подавали около шести вечера. «Еще одна холодная ночь, но здесь хотя бы тепло». — сказал Бен, ставя поднос на пол. «Пластмассовый поднос, пластмассовые тарелки и приборы, кусок сероватой рыбы в окружении водянистых овощей, блюдца светло-желтого желе и еще в пластмассовом судочке рядом с чашкой воды таблетки». Фрэнк заметил, что пилюли другие, того же цвета, но крупнее. Бен опустился на корточки. «Ну же, приятель!» произнес он вкратчиво. «Это я! Поговори со мной, Фрэнки!» Фрэнк снова посмотрел на таблетки. Определенно другие. Ему вспомнились истории о пациентах, которым давали то, от чего они становились бесплодными. А может, Бен дает ему что-то другое? Спросить нельзя. Это означает заговорить. Он возрился на Бена. Санитар вздохнул и покачал головой. «Господи, Фрэнк!» — сказал он. «Какой жуткий взгляд! Уж лучше бы ты ухмылялся!» Фрэнк протянул руку и взял чашку с водой. Потом положил в рот таблетки, проглотил их и открыл рот, чтобы Бен проверил, как обычно. Тот нахмурился. «Ну ладно, если ты так хочешь...» — он кивнул на поднос. «Налетай! Вот твой ужин!» Есть не хотелось. Фрэнк отошел и уселся у дальней стены. Бен тяжело вздохнул. «Послушай, Фрэнк», — сказал он, — «тебе надо покушать. Сильнее всего Уилсона обеспокоит, если ты не будешь есть». Его взгляд и слова казались мягкими, но было в его лице что-то еще. Фрэнк зажмурил глаза. Спустя секунду он услышал, что Бен уходит. От запаха рыбы на подносе накатывала тошнота. Вскоре он почувствовал сонливость и стал кивать носом. Очнувшись, в какой-то миг он обнаружил, что главную лампочку выключили, из потолка камеры льется лишь приглушенный свет. Ночь, должно быть. Поднос убрали. Наверное, Бен заходил и унес его. Этой ночью все казалось каким-то странным. Фрэнк вспомнил о визите Дэвида и Джеффа, о том, как он обрадовался встрече с Дэвидом. Но теперь тот в стане врагов. В памяти... Всплыл разговор об умиротворении в университете. Как здорово было сознавать, что Дэвид и другие всерьез прислушиваются к его мнению. Фрэнк чувствовал, как слезы подступают к глазам, но слишком устал и не мог даже плакать. Он снова заснул, на этот раз глубоко, и резко пробудился из-за звука отворяемой двери. Включился свет. Фрэнк заморгал, сбитый с толку. Он почувствовал, что кто-то ставит его на ноги. «Что?» Сильные руки развернули его, и теперь Фрэнк смотрел в лицо Бена. Выражение его было суровым. Губы под сломанным носом вытянулись в тонкую линию. «Тебе придется пойти со мной, Фрэнк, прямо сейчас!» Произнес Бен тихо, но очень веско. «Я доставлю тебя в безопасное место. Идем!» «Только никому ни слова!» «Не вздумай теперь начать разговаривать, будь любезен. Иначе мне придется тебя вырубить. Я этого не хочу, но сделаю». Фрэнк глядел на него, моргая. Он до сих пор не очнулся. Бен крепко взял его за руку и повел вон из комнаты, потом по коридору. Фрэнк снова заморгал, голова кружилась. В коридоре было темно, горели только ночники. Он никак не препятствовал Бену. «Ну вот и все». «Он ведет меня к немцам», — мелькнула мысль. Но он не мог помешать этому, как не мог и навести ясность в голове. «Те большие таблетки», — подумал он, — «это они его выключили». Пока Фрэнка тащили через темный коридор, он пару раз споткнулся. По пути они столкнулись с другим санитаром, и Бен крепче сжал руку Фрэнка. Санитар, молодой парень, выглядел скучающим и усталым. Он с любопытством посмотрел на Бена. «Куда ты его тащишь посреди ночи?» «Ему нехорошо, веду к дежурному доктору». «Удачи! Сегодня Блэкстон на дежурстве». «Ага, наверное, уже набрался». Они разминулись. Бен вел его мимо отделений, где спали одурманенные пациенты. В каждом сидел за столом санитар и читал при тусклом свете лампы. Потом Бен открыл боковую дверь и Фрэнка, одетого только в больничную робу, обдал ледяной воздух. Он охнул. «Все в порядке. Нам только до ворот дойти». Бен повел его по дорожке, убыстряя шаг. Фрэнк очумело оглядывался. Ночь была ясная, морозная и лунная. На траве поблескивал иней. Его начало трясти. Они направлялись прямиком к сторожке, к запертым воротам. Фрэнк заглянул в окошко сторожки, открытое внутрь, и увидел неподвижно распростертого на полу человека. Он с ужасом осознал, что руки у лежащего связаны, а на лице кровь, и испуганно отпрянул. «Все в порядке, Фрэнк», — сказал Бен. «Честно, с ним все хорошо. Мне нужно вывести тебя отсюда, Фрэнк. Я помогаю тебе сбежать. Ну же, какого хрена? Пошли дальше!» Фрэнк застонал. Но Бен тянул его к воротам. Ноги ходили ходуном. Фрэнк думал, что упадет, когда Бен сунул руку в карман и достал ключ. Большой, не из тех, что висели у него на связке. Продолжая поддерживать Фрэнка одной рукой, санитар отпер ворота. Фрэнк оглянулся и посмотрел в темноту на мертвые окна клиники. Бен выволок его через ворота на дорогу. От их дыхания поднимались клубы пара. Было очень темно, дорога казалась пустой. Затем в нескольких ярдах от них вспыхнули фары, и Фрэнк разглядел машину, большую машину. Дверца открылась, вышел высокий мужчина в шляпе и пальто и быстро зашагал к ним. За ним последовал еще один мужчина, потом женщина. «Это немцы», — подумал Фрэнк. «Они пришли меня забрать. Я не смогу сохранить тайну». Ноги подкосились, и он упал бы на землю, если бы Бен не схватил и не удержал его. Мужчина остановился в паре футов от Фрэнка. Тому не хотелось поднимать голову и смотреть на него. Наверное, это один из полицейских, возможно, тот немец. Потом он почувствовал, как на его плечо легла рука, и знакомый голос произнес. «Все в порядке, Фрэнк. Это я. Джефф тоже здесь. Мы пришли, чтобы помочь тебе» он поднял взгляд. «Дэвид?» Дэвид улыбнулся. Взгляд его был полон заботы, как в тот раз, когда он навещал Фрэнка. Но что-то в нем изменилось. В бившем из фар свете Дэвид казался состарившимся на несколько лет.